Глава девятая. На второй день маскироваться не требовалось, поэтому я с утра гордо подъехал на Лассале туда, где уже собиралась вся компания на затяжную вечеринку. Пароход «Бастет» с силуэтом сидящей кошки на трубе был пришвартован к причалу, широкие мостки сброшены, а помощник капитана в белоснежном мундире проверял приглашение. Марго пока не было. Но у меня сегодня другие планы. Отчасти, спасибо Херу Краусу, но в большей степени мои личные. Смысла терять сутки в этой компании я не видел. К цели никаким образом это не приблизит, поэтому я просто толкался с остальными на пристани, которые поочередно подъезжали машины, высаживая пассажиров с багажом, и ждал Марго. Она подъехала минут через 10 после меня. Не сама ее привезло длинное бело-голубое купе Rolls-Royce Continental. Причем за рулем, как и подобает в купе, сидел сам лорд Брикс, а Марго была рядом. Один матрос в форме принял ее небольшой багаж, а второй раскрыл пассажирскую дверь. Блюдя правила вежливости, я подошел к машине, подал руку почти невесте и поклонился ее папаше. «Лорд Брикс? Роберт, какая приятная встреча!» — заулыбался он, повернувшись ко мне. «Надеюсь, что вы прекрасно проведете время». «К сожалению, я здесь для того, чтобы извиниться», — скроил я скорбное лицо. «Покупатель на нашу компанию прилетает сегодня всего на один день. Потом он возвращается на родину. Все случилось так неожиданно, узнал об этом лишь сегодня ночью, и у меня нет никакой возможности перенести встречу». «Роберт!» — разочарованно протянула Марго. «Ты собираешься меня бросить одну с этими всеми?» Она показала на толпу на причале. «Маргарет, мужчина в первую очередь должен думать о бизнесе», — одернул ее лорд Брикс. «Я бы тоже с радостью поехал с вами, а вместо этого должен катить с инспекцией в Луксор. И сегодня будний день!» «Марго, увы, что-то я все же должен делать, иначе блаженное безделие меня разорит», — улыбнулся я ей. «Обещаю это компенсировать всеми возможными способами». «Ловлю на слове». Она вздохнула, но не так, чтобы очень тяжко. «Приношу извинения». Кивнул я сразу им обоим. «Встреча через полчаса мне нужно в германский сектор». «Покупатели немцы?» — спросил лорд Брикс. «Да, германский концерн. У них очень сильные позиции в Аргентине». «Вам потом надо будет правильно разместить свой капитал. Можете кого-нибудь посоветовать? Мой близкий друг возглавляет филиал «Барклис» в зоне Большого Каира. Лучше него никто не поможет вам распорядиться деньгами». «Благодарю. Как только покупка будет оформлена, если будет, разумеется, то я немедленно обращусь к вам за помощью». «В любой момент!» Я провел марго компании, поздоровался на ходу со знакомыми и, немедленно откланившись, поспешил к своей машине. Когда выехал со стоянки, увидел Роллс-Ройс, неторопливо едущий по гранд проминат на юг. Догонять я его не стал, пристроился в том же ряду подальше». Некоторое время мы ехали в одном направлении, но затем машина лорда Брикса свернула не к мосту, за которым начиналось шоссе на Луксор, а в сторону французского сектора, что меня немного удивило. Пожав плечами, я решил немного прокатиться следом». Лорд Брикс мою машину никогда не видел, и не думаю, что он станет выискивать слежку, так что риска никакого. Да и заехать в германский сектор можно через французский, поэтому у меня еще и повод есть катить тем же маршрутом. К еще большему моему удивлению, Роллс-Ройс встал у тротуара возле Пляс де Опера. Я проехал чуть дальше и тоже остановился, вышел из машины и стал наблюдать, прикрывшись ею. Лорд Брикс, не оглядываясь, направился в сторону увешанного по фасаду флагами отеля Гранд Плаза. А я, чуть подумав, пошел следом. В конце концов, мне сам барон нужен, а не его дочка, так что никакое знание излишним не будет. При этом бросилось в глаза, что вице-губернатор натянул Панаму на глаза, словно желая сохранить инкогнито. В подъезде холли отеля было людно, так что на меня входящего никто не обратил внимания. Швейцар в ливреи просто топтался у открытой двери. Вице-губернатор направился в кафе, которое хорошо просматривалось от стойки партия. Ну а я пошел к самой стойке, где пристал клерку с расспросами о том, как следует заранее бронировать сразу несколько номеров, и так, чтобы рядом, и чтобы президентский, потому что наша компания ожидает визита особо важной персоны с сопровождающими лицами и тому подобное. Клерк вежливо и подробно отвечал. Я даже делал пометки на листке бумаги, который взял вместе с карандашом со стойки, и при этом боковым зрением следил за лордом Бриксом. Папаша Марго сидел за столиком в одиночестве недолго. Он даже не стал принимать заказ от подошедшего официанта, просто крутил головой, в явном нетерпении кого-то ожидая. Потом мимо столика прошла, покачивая бедрами, женщина в розовом шелковом платье с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, и небольшой, надетый чуть на бок соломенной шляпки. Они с вице-губернатором явно обменялись взглядами, после чего он засуетился, вскочил и направился следом в сторону лифтов. «Вот как! Уже совсем интересно!» Готов поставить свой V8 против пары заношенных носков, но это точно не деловая встреча, и тем более не инспекция в Луксоре. Более того, я даже готов расширить свою ставку на то, что у лорда Брикса интрижка на стороне, что особенно интересно. И не менее интересен тот факт, что Гранд Плаза — отель французский, во французском же секторе, и останавливаются в нем все больше французы же». Жаль, последовать в лифт я за вице-губернатором не могу. Не поймут. Но мне очень, очень интересно, что это за женщина в розовом платье. Что делать? На пляс опера множество открытых кафе. Вполне можно посидеть и понаблюдать за выходом из отеля и Роллс-Ройсом Барона. Встречу с Краусом я пока не назначал, хоть и намеревался, но это терпит. Ее и на завтра перенести можно». Поблагодарив заботливого клерка, я забрал листок с записями и направился к выходу. Там уже огляделся, пытаясь выбрать кафе поудобней, чтобы и до своей машины было рукой подать, на случай, если возникнет повод следить дальше. Такое кафе нашлось как раз почти там, где я остановился. Называлось оно «Кафе де Флер и напоминало со стороны смесь красных зонтиков и красных и желтых цветов в огромных гипсовых вазонах. Свободный столик нашелся, я сразу же заказал кофе, минеральную воду и круассаны. Вообще-то я уже завтракал, но много людей в этом месте только просыпается, так что поздним завтраком никого не удивишь. И заодно попросил принести вчерашний вечерний курьер и утреннюю газет. Дырку в них для подглядывания делать не буду, но в случае чего прикрыться можно. Ждать, к удивлению, пришлось не так уж и долго. Лорд Брикс вышел из отеля первым, мало того, что, надвинув поля шляпы ниже, так еще и темные очки надев. А даму я сразу не узнал, она переоделась и сменила шляпку. До машины они шли отдельно, и только уже возле Роллс-Ройса вице-губернатор снова обратился в джентльмена и распахнул перед подоспевшей дамой дверцу. «Дама, кстати, довольно красивая». К 30, наверное, брюнетка, породистое лицо с большими глазами, невысокая, чуть даже в теле, но пропорциональная и с тонкой талией. Сочная такая. Раньше я никогда ее не встречал, это точно». К этому времени я уже рассчитался по счету, и, пока сам вице-губернатор грузился за руль, успел дойти до машины и завести двигатель. И когда Роллс-Ройс проехал мимо, последовал за ним. Ехать пришлось совсем недолго, до Пляс-де-Фош, на которой друг против друга выстроились эпатажный вернисаж, местная Мекка современного искусства, и кабарек Санаду, пока еще с выключенными огнями, но с битком, набитым публикой, одноименным уличным рестораном с верандой». Стоянка перед ним была заполнена дорогими машинами, места тут не для бедных, но даже на их фоне купе «Роллс-Рой» смотрелся претенциозно. Останавливаться я не стал, не получится не нарваться на Лорда Брикса, если попытаюсь припарковаться рядом, поэтому прокатился вокруг памятника и встал в самом начале 28-й на съезде с площади. Площадь большая, три перехода, так что шел я долго и боялся парочку потерять, но не потерял. Они заняли столик в ресторане в глубине террасы и сели, судя по тому, что вокруг ели, как минимум на ланч. При этом дама дружески болтала с метродотелем, причем выглядело все так, что это не первая их встреча. Впрочем, именно эта загадка разрешилась почти сразу. Стоило лишь взглянуть на афишек Санаду, висящие там же. «Волшебный вечер с Моник Франсуа. Божественный голос, прелестный кардебалет. Вот оно как». Папа Марго пошел по звездам кабаре. Седина в бороду, так сказать. Кстати, а ведь мне совсем недалеко до отеля «Жозефин», а там у меня есть, ну да, те самые фотоаппараты и пленка. Одна камера точно с пленкой. И на самом деле фотографировать я умею, просто не до этого мне. Интересно, успею или нет? Или подождать, пока они закончат ланч и проследить дальше?» «Нет, не думаю, что есть смысл. Моник Франсуа наверняка потом уйдет в Ксанаду готовиться. Или ей рано. Черт знает, чем эти звезды кабаретом занимаются. Жильбера бы за ними следом пустить. Но Жильбер делом занят и так. А мне следить рискованно дальше некуда. Вице-губернатор меня в лицо прекрасно знает, а когда-нибудь и машину может вспомнить. Поеду я просто, пожалуй». Уже тронув лосаль с места и проехав изрядно от Пляс-де-Фош, я вспомнил, что сказала тогда в лодочном клубе «Жанин». А сказала она то, что Маник Франсуа будет петь на открытии выставки каких-то там новых искусств в Вернисаже. То есть петь она будет в Ксанаду, где пройдет вечеринка в честь открытия. Кстати, вообще-то немалый финансовый размах для просто группы художников. Наверняка нашлись меценаты, и не бедные. Интересно, барон Брикс никак не поучаствовал? Жанин — подруга его дочери, а тут еще вот такое. Их семья богата всерьез и богата давно. Бриксы на работорговле успели состояние сделать в свое время. И вот тут звезда Кабаре, близкая к тем художникам, нашла путь к сердцу, ну, не обязательно к сердцу, но как минимум к бумажнику вице-губернатора. В горячую любовь все же не очень верится. Ладно, тогда займемся основным. Краус. Где-то во внутреннем кармане пиджака должна лежать его визитка — Точно лежит. Теперь найти телефон. Телефон нашелся в баре, откуда я набрал номер, и мне ответил женский голос на немецком языке, но тут же перешел на английский, услышав меня. Я хотел бы поговорить с мистером Краусом. Простите, как вас представить? Роберт Вандермиер. Мы встречались. Одну минутку, сэр. Голос Крауса зарокотал в трубке через минуту. Мой друг Роберт, рад вас слышать и счастлив, что вы перезвонили. «Где мы встретимся?» Не стал я вступать в длительный обмен любезностями. «Выбирайте место. Я специально не хочу ни на чем настаивать, а то и мне придется долго идти пешком». Он сам засмеялся своей шутке. «Давайте в даунтауне. У меня там еще дела будут». «Превосходно. Где?» «Вы музей любите? Приходите в Музей Восточной Истории, в зал Тутанхамона». «Могу там быть через...» Он на секунду задумался. «Сорок минут. Вам удобно?» Значит, через 40 минут. В этот огромный музей, построенный на взносы всех стран, входящих в покровительствующий комитет, ходили мало. Школьники на экскурсии, иногда семьи с детьми, да и все. А выстроен он был в масштабе пирамиды, и занимал целый квартал между 6 и 7 авеню в районе 40 улиц. В него вело множество входов, и подъехать туда можно с любой стороны, поэтому его ей и выбрал. Сам я приехал в музей минут через двадцать после звонка и прошелся по залам, оглядываясь по сторонам и мимоходом разглядывая бесчисленные камни с барельефами, фрески и расписные саркофаги с запеленутыми мумиями внутри. А Краус в сопровождении того самого Блеклого появился минута в минуту. Впрочем, Блеклый сразу отстал и свернул в другой зал, увидев, что мы встретились. «Друг Роберт!» Краус расцвел так, словно встретил давно потерявшегося, а теперь нашедшегося брата. «Я рад вас видеть». «Взаимно». Я решил не изображать невежу. «Готовы к серьезному разговору?» «Разумеется. Тогда бы мы и не встречались, будь я не готов. Пройдемся?» Краус не стал выдерживать драматических пауз. Спросил сразу. «Что вы решили?» «Если вы снимаете с моего загривка Антинучи и его людей, то я буду с вами сотрудничать. Сотрудничать, прошу заметить, а не стану вашим агентом. То есть буду согласовывать с вами свои действия, а не работать на вас». «Я понял. А как вы видите согласование действий?» «Пока никак не вижу, если честно, потому что не пойму, что вам вообще нужно в этом деле и чем это может помочь мне». «Про Антинучи вы сами сказали», — чуть поднял бровь Краус. И еще у нас много полезной информации, которая может вам помочь. Мы остановились у каменного саркофага, сплошь покрытого иероглифами, стоящего за толстым стеклом. В саркофаге лежала очередная мумия. Тут прорва мумий. Их даже пытались когда-то вместо дров в паровозных топках использовать. Табличка уверяла, что это жрец, но в реальности в ящик могли положить кого угодно. Кто проверит? Что именно нужно вам? Я так пока и не получил ответа. «Почему же?» — возразил Краус. «Получили. Мы хотим, чтобы вы ограбили аукцион. Даже если у вас не получится, должен быть большой скандал. Как можно больше. Это первая задача». «А вторая? Третья?» «Их чуть сложнее сформулировать», — он вздохнул. Мы точно знаем, что не только мы ходим кругами возле аукциона. Есть другие группы, представляющие другие интересы. Чем ближе к делу, тем выше вероятность того, что они себя проявят. Это нам и важно. А я за наживку? Не думаю. Вроде как вполне искренне усомнился он. Вы скорее одна из фигур на поле. А вот игрока за доской нет, только фигуры разного достоинства, и играют они пока по своим личным правилам. «Вы что за фигура? Претендуем быть ферзем, но ферзь пока далеко от хороших позиций, а вот вас мы видим проходной пешкой. Вы уже внутри, но вас расценивают как приятного богатого бездельника. Это самое выгодное положение. И да, если вы все же доберетесь до камней, то мы их у вас выкупим. Дороже, чем сделают любые роттердамские евреи». Тут я словно споткнулся. «Сингер?» Или они просто вычислили возможный канал? Не самый удачный момент просить разъяснить, потому что это могла быть просто фигура речи, а я выдам больше деталей, чем нужно». «Вам зачем? Камни силы, не украшения, не деньги и даже не активы. Это именно сила!» Краус остановился и уставился мне прямо в глаза. «Какое государство не заинтересовано в своем усилении?» «Я таких не знаю. Отдай их в новую огранку, и они могут понемногу возвращаться, наполняясь силой, в интересах новых владельцев. Если их начнут приносить в долину фараонов и в Луксор частные лица, это вызовет подозрение. но если одна из великих держав, то кто удивится? Германия влиятельна в Южной Америке, и все знают, что в ее хранилищах много больших камней нужного качества». «Вы откровенны». «Я откровенен наедине», — усмехнулся он. «Даже если вы решите сообщить об этом разговоре британцам, вы ничем их не удивите. Они знают, кто я. Все резиденты всех разведок всем известны. Они знают почти все, но себе вы устроите большие проблемы, причем такие, какие вам самому совершенно не нужны». Он в очередной раз облизнул губы кончиком языка. «Что-то змеиное есть в такой привычке. Нас ведь уже могли видеть вместе». «Не думаю. Мы проверяем обстановку. А обычные полицейские информаторы, вроде работников отеля, не знают меня в лицо. Дальше мы уже не будем встречаться напрямую. А пока я щел это допустимым риском». «А телефон? Я же вам звонил. Вы звонили не мне на самом деле, а в совсем невинную контору. Эта линия не прослушивается». «Кто же будет связным?» Вы будете посещать кабинет восточного лечебного массажа. Просто записывайтесь предварительно, и мы поймем, что вам нужна встреча. Если мы будем искать вас, то вам в отель доставят заказ из фитс и Моррис, водительские перчатки. Там будет карточка с телефоном, по которому мы будем ждать звонка. В самом крайнем случае вам позвонят в номер. Женщина представится как миссис Моррис из той же фирмы по поводу вашего заказа. Какую информацию вы можете дать? Возле семейства Брикс должны появиться новые люди. Могут появиться. Краус чуть задумался, формулируя осторожный ответ. Мы не знаем точно, но совершенно уверены, что здесь будут работать агенты советского НКВД. Им нужны сами камни. Нам нужен скандал. Но не нужно, чтобы камни попали к большевикам. Поэтому мы рассчитываем на то, что они попытаются найти подход к губернатору или вице-губернатору. Губернатор выглядит менее уязвимой фигурой. Он холостяк, скучный педант и очень осторожен. Лорд Бриггс же назначен на этот пост не из деловых качеств, а по политическим связям. С этим согласен. Сингер не зря делал свою домашнюю работу. На его картинке фигуры расположены в том же порядке. Фигура губернатора выглядит почти что неуязвимой. Опытный администратор из колоний, преодолевший не один кризис за свою карьеру. Его уважают все представители всех стран в Совете Покровительствующих. А вот барон Брикс — фигура куда менее впечатляющая. Частная школа с трудом через университет, где отличался больше участием во всех вечеринках, потом перемещался с синекуры на синекуру, не отвечая ни за что всерьез. На новые должности его перемещали уже тогда, когда на прежних вред от его действий начинал превышать вред от полного бездействия. Зато связей в высшем обществе у него много. Он сам достойнейший представитель этого общества, так что уволить его никто бы не смог. И сейчас он здесь. Вокруг них все время новые люди. Семья ведет активную светскую жизнь. Разумеется, но на самом деле весь свет — это постоянный круг. Несколько кругов, которые соприкасаются теми или иными краями, но новых людей там почти нет. Именно поэтому вы вызвали интерес у нас. Богатый наследник из Аргентины, возникший из ниоткуда, и который вдруг начал встречаться, он ухмыльнулся. с дочерью вице-губернатора как раз перед аукционом. Мы стараемся сейчас отслеживать всех подобных людей. Не беспокойтесь, о характере вашей связи, кроме нас, никто не знает. Поверьте, это последнее, о чем я беспокоюсь. Почти зеркально ухмыльнулся я в ответ. Не сомневаюсь, поэтому и не пытался использовать это знание как козырь. Кого вы еще заметили? Молодую богемную француженку Жанин, ответил Краус. Мы навели справки о ней, но она... «Натурально. Она действительно парижанка, действительно вращается в богемных кругах, живет на наследство. У нее больше четырехсот тысяч франков годового дохода от скончавшейся бабушки». «Это...» — я посчитал в уме. «Около шести тысяч фунтов, если не ошибаюсь. Примерно». «Не бедствует», — заключил я. «Разумеется, но французская богема заражена коммунистическими идеями, так что мы не стали бы снимать с нее все подозрения. И в Париже множество русских эмигрантов, так что среди них агентам большевистской разведки легко затеряться и оперировать. Впрочем, это вы и без меня должны знать, Павел». Мой батюшка покинул Россию еще до революции и совсем французился к тому времени. А в 17 году как раз попался с фальшивыми бондами и застрелился при аресте. «Вроде бы даже самостоятельно. Мы знаем, и знаем вашу биографию более или менее. Поэтому исключили вас из большевистских агентов. Зато проследили вашу криминальную биографию. Не полностью». Он поднял руки, как бы заранее защищаясь от возражений. «Вы чертовски скрытны и не связывайтесь с местным преступным миром. Мы мало о вас знаем на самом деле». «Это было еще одной причиной, почему мы пришли к вам. Нам нужен разумный человек, а не обычный брачный аферист или грабитель». «Как я узнаю, что Антинучи меня больше не ищет?» «Из газет», — усмехнулся Краус. «Или мы вам сообщим». «Все верно. Лесть и угрозы в одном стакане дают прекрасный коктейль для уговоров. И я не думаю, что они знают обо мне много. Много обо мне и Сингер не знает, так что если он работает на них, то беда невелика. А Цви знает еще меньше. Он не знает про Антинучи, например». Про Антинучи знает Иэн, но Иэн бы тогда рассказал и о последнем ограблении, а Краус его не упомянул ни разу, даже намеком, хотя это как раз был бы сильный козырь. Но про него и Сингер знает, к слову. Все же не Сингер? Тогда через кого они могли это узнать? Цви? В Германии большая еврейская диаспора, к слову. Цви знает о моих деньгах. Это плохо, но они на номерных счетах, которым ни у кого не может быть доступа, так что сами деньги в безопасности. Откуда течет, черт возьми? Антинучи знает меня заочно, не более, и точно не знает, где я живу. Немцы нашли мою квартиру, то есть проследили меня от отеля. Надо лучше проверяться» и при этом сумели связать мое имя и награду за того, кого ищут сицилийцы. Впрочем, обо мне знает полиция». В свое время я попал под подозрение за взлом меняльной конторы с Золотого банка. Меня задержали и сфотографировали, а заодно и сняли отпечатки пальцев. Если у них есть люди в полиции, то через отпечатки и фото меня можно было вычислить. Только адреса они наверняка не знают. Я всегда и везде оставляю не свой, а с тех пор еще и переехал. Не думаю, что это простой труд поднять все записи о собственности в городе и найти меня по имени». «Нет, с немцами пока лучше дружить и думать над тем, как ускользнуть от их опеки. Что сдать им? Вот интрижка лорда Брикса кому важнее, мне или немцам? Что могу получить из этого я? На шантаж я не пойду, шантажисты плохо заканчивают. Да и не пойдет вице-губернатор на выдачу кода в обмен на такой простенький шантаж». Может быть, его жена даже в курсе событий. Я всякое встречал в этой жизни. А вот немцев это может занять на какое-то время. И мне вовсе не нужно участие НКВД в ограблении. У нас разные весовые категории. А кроме того, если у кого-то за спиной правое дело, то он еще и на многое готов. А я не на многое. Я не люблю стрельбу и насилие. У меня другой план. Еще те американцы. Еще директор «Гувер». «Может быть так, что Гувер здесь из-за своих грабителей? Может, но может и не из-за них. Вот если я начну всех сдавать всем, что из этого получится? Вот чтобы все эти разведки и прочие начали борьбу друг с другом, а про меня забыли совсем, не выйдет такого?» А я тихой сапой пролезу, куда мне нужно, например. Не нужно вступать ни с кем в прямой конфликт. Тогда от меня просто избавиться. А вот показать каждому бойцу достойного врага, как таррера красный плащ быку демонстрирует. И когда тот кидается на тряпку, человек уже отступил в сторону. Они уже подозревают Жанин. Может быть, они даже правы на ее счет. Эта новая дружба Марго такая же неожиданная, как и я сам. Если сдать им звезду Кабаре, может быть, они отвлекутся на слежку за ними больше, чем за мной. Пусть следят за ней и лордом Бриксом. Никому от этого никаких проблем. Может быть, и я узнаю больше в порядке обмена сведениями». Если Маник Франсуа вовсе не агент, то самое большее, чем она рискует, так это светским скандалом. Звезды Варите для таких скандалов неуязвимы. Это лишняя реклама. А лорду Бриксу выволочка от жены даже полезна. Мысли текли в таком порядке, пока я вел машину в сторону Рица. «Жизнь подкидывает лимоны, делай лимонад». Вот если бы еще и Жильбер узнал больше, тогда у меня на руках возникла бы некая комбинация. Пусть и не Royal Флэш», но вполне может получиться «Стрит», что уже не так плохо. Хвоста за собой, к слову, я уже не заметил. Как они отвлекут от меня антинучи, Пока у того есть камень, поймать его... Стоп, а кто сказал, что у германского Абвера нет своих камней? За ними же и впрямь стоит великая держава, а на всякую силу есть сила другая... «Хм, а ведь они и вправду могут того достать. Это арестовать и посадить у местных властей его не выходит. Он просто сам ни в чем лично не участвует. А вот если сажать его никто не собирается, то...» «Да, тогда это будет серьезный аванс со стороны Крауса. Очень серьезный. Но вот если у меня получится взять камни...» то все же не рискну продавать их немцам. Я не настолько наивный. Они пора ли, к слову, позвонить Сингеру? Жильбер уже вполне мог что-то выяснить. Найти только что заселившегося молодого американца в отеле не так сложно, если ты полицейский, например. А Жильбер наверняка действует через полицию. Отыскав телефонную будку, остановился. Затем выгреб из кармана брюк мелочь, залез в жаркий, как духовка ящик, не став закрывать дверь и набрал номер магазина. Сингер откликнулся не сразу. Я хотел уже повесить трубку на рычаг, когда услышал его голос. «Хелло?» «Добрый вечер. Это я. Какие-нибудь новости от нашего друга?» «Да, есть новости. Встретимся там же, где и в прошлый раз. Через час». «Вот так. Может быть, что я даже угадал. Хотелось бы угадать». Сингер приехал один. Жильбера не было. Когда я вошел в кафе, он уже сидел за столиком и поглощал салат, запивая его белым вином. Отодвинув стул, я уселся напротив. «Приятного аппетита! Какие новости?» «Первая новость от Жильбера!» Сингер отложил вилку, которую по американской привычке держал в правой руке, и полез во внутренний карман пиджака. «Вот данные на сладенького!» «Вычислили его легко. Номер был снят через полицию по просьбе американского представителя с формулировкой для проведения специальной операции». Он подвинул ко мне по столу сложенный лист бумаги. «Эрик Маркам». — прочитал я. — Насколько соответствует дате приезда Гувера? — В один день. Я проверил. Гувера встретили на аэродроме около трех. Маркам вселился в отель около 4.30 того же дня. Сюит на четвертом этаже, комната 4.20. Что ты дальше собираешься делать? — Пока не знаю. В идеале я бы воспользовался фотоаппаратом. Насколько я понимаю, они встречаются только в номере. Снять их просто вдвоем... Сингер пожал плечами. «Не знаю, что это даст». «Я подумаю, потом скажу тебе. Еще какие-нибудь новости?» «Новости у меня всегда есть. В газеты это еще не попало, но утром из Нила выудили двух корсиканцев, а ты знаешь, что у них проблемы с сицилийцами, так?» «Вроде бы они до драки не дошли пока», задумался я. «Пока никто и не говорит, что это дело людей антинучи, но прошел слух, что на них вешают певца Каруза. Вроде бы троих из людей психа Лиссандру видели в том районе». И убиты оба из Лупары, судя по всему. В отличие от сицилийцев, Корсиканский союз в Большом Каире был именно союзом, то есть объединением нескольких банд. Главным там считался Джуван Лирия, Прожженный бандит возрастом уже под 70, ранее специализировавшийся на похищениях за выкуп на родном острове. Псих Лиссандру был вторым в иерархии после него. Его банда контролировала квартал между 60-й и 62-й улицами, населенные все больше корсиканцами, сардинцами и даже испанцами. Союз по своим возможностям не слишком отставал от сицилийцев, а в общем и целом был похож на них как единоутробный родственник. Просто захватывать территорию и бизнес они начали чуть позже, вследствие чего начали лезть в те сферы криминального бизнеса, в которых сицилийцы к тому времени чувствовали себя уютно и безопасно. Кроме того, они открыли свой бизнес — подпольный разлив вин с поддельными этикетками, потому что стопроцентный налог на алкоголь взимался по количеству ввезенных бутылок. Местного алкоголя в Египте не было, но ну, такого, чтобы его кому-то пить хотелось. Корсиканцы везли дешевое вино в цистернах, разливали где-то подпольно, печатали этикетки и продавали через дешевые бары. И с этим товаром влезли в маленькую Италию, после чего конфликт обострился окончательно. Но до стрельбы пока не доходило. «Люди-психа Лиссандру продают свое вино на территории маленьких всех», словно пояснил мою невысказанную вслух мысль Сингер. «В тот день они завезли грузовик вина в польский район». «Вот как». «Тут мне повезло, получается». «Пусть воюют», — кивнул я. «Верно, про тебя точно не вспомнят. Еще новость». Сингер отпил вина и промокнул губы салфеткой. «Ты был прав. Гувер здесь из-за аукциона. В полиции ходит слух, что готовится вооруженное ограбление американцами. Директор Гувер, судя по всему, решил создать себе великую рекламу. Он это любит». «Гусь Шихан?» — вспомнил я. «Скорее всего». «Сколько всего интересного!» «Могу лишь согласиться, но тебе лучше быть вдвойне осторожней. Чем ближе аукцион, тем больше вокруг возможных проблем». «С этим согласен».